Я увидел необходимость переменить разговор, который мог кончиться для меня очень невыгодным образом. И, обратясь к Пугачеву, сказал ему с веселым видом. «А, я был и забыл благодарить тебя за лошадь и за тулуп. Без тебя я не добрался бы до города и замерз бы на дороге». Уловка моя удалась. Пугачев развеселился. «Ха, долг платежом красен», — сказал он, мигая и прищуриваясь.